Преодолев вполне объяснимый страх, я сделала несколько шагов вперед, подошла к Мазде и наклонилась за часами. Сейчас возьму часы, отдам их заказчице и навсегда забуду об этом паркинге, об этой машине и о лежащем в ней трупе. Хотя как раз о нем забыть будет довольно трудно. У меня перед глазами так и стоит этот скорченный труп с неловко подогнутыми ногами и полуоткрытыми остановившимися глазами. Эта мысль пронеслась в моей голове за ту долю секунды, пока я тянулась за часами. В следующую долю секунды я осторожно взяла их двумя пальцами и хотела встать. Но вдруг на меня всем весом обрушился потолок, перед глазами вспыхнуло ослепительное сияние, и тут же наступила полная кромешная темнота. Через какое-то время, может быть, через сто лет, а может, через несколько минут, потому что время для меня остановилось, прекратило свое течение. В окружающей меня кромешной темноте мелькнула тусклая искра света, которая тут же отозвалась в моей голове тупой пульсирующей болью. Это было ужасно. Но вместе с тем, вместе с этой болью ко мне пришло осознание того факта, что у меня есть голова. Затем я почувствовала боль в затекших руках, значит, руки у меня тоже есть и, наверное, другие части тела. И вообще, если я испытываю боль, значит, я жива, значит, я существую. Конечно, хорошо бы вспомнить, кто я такая. И чуть позже я вспомнила, что зовут меня Василиса Селезнёва, что в данный момент я работаю помощницей частного детектива Василия Макаровича Куликова. Вспомнила, как он послал меня в подземный паркинг за часами заказчицы. Вспомнила, как искала эти часы в темно-красной мазде, а вместо них обнаружила там труп неизвестного мужчины, убежала оттуда, но не нашла путь к выходу из паркинга и вернулась назад, на то самое место. А потом увидела эти часы на полу, возле колеса. Подошла идиотка этакая, наклонилась за ними, и на этом все кончилось». Захотелось застонать в голос, дернуть саму себя за волосы и обругать последними словами, ведь чувствовала же опасность, ведь поняла уже, что клиентка подставляет нас по полной программе, так какого черта сунулась к машине во второй раз? Но из горла не вырвался даже слабый хрип, не то что стон или крик, а еще через секунду я почувствовала ровное покачивание и поняла, что еду в автомашине. Мне пришло в голову открыть глаза и осмотреться, но веки оказались чугунными, и поднять их было невероятно трудно, и хотелось повторить завием — поднимите мне веки. Однако воля человека может многое, если не все, и, наконец, с большим трудом я разлепила глаза. Свет, хлынувший в них, показался ослепительным, от этого боль в голове усилилась, и я застонала. «Она приходит в себя», — произнес где-то рядом незнакомый мужской голос. Кто-то наклонился надо мной. Я услышала хриплое дыхание и пахло от человека кислым табаком и какой-то едой. Я вспомнила уроки дяди Васи. «Если приходишь в себя в незнакомом месте, не спеши сразу хлопать глазами и издавать звуки. Постарайся лежать тихо и вспомнить, что с тобой произошло». Твои враги думают, что ты еще без сознания, и можно услышать кое-что полезное. Но я и тут оказалась не на высоте, сразу стонать стала. Перед глазами маячило светлое овальное пятно, наверное, это было лицо. Я поскорее закрыла глаза и расслабилась, пускай они думают, что я снова провалилась в небытие. «Может, дать ей еще раз по голове?» — спросил тот же мужчина. «Не стоит». — отозвался другой голос. — Потом найдут на трупе следы ударов. А нам это надо? — Ничего, не успеет очухаться, мы уже почти подъезжаем. — Это они о моем трупе говорят, — подумала я. — Это я не успею очухаться. Я была так слаба, так отвратительно себя чувствовала, что эти ужасные слова не произвели на меня сильного впечатления. Ну, труп так труп. Я и сейчас-то не слишком живая. Запах кислого табака пропал. Стало быть, мой кровожадный наблюдатель отвернулся. Я отважилась приоткрыть один глаз. Ничего полезного я не увидела, только резкий свет бил в мой несчастный глаз. Я снова прикрыла глаза, чтобы не видеть этого мучительного света, чтобы хоть немного притупить пульсирующую в голове боль, и расслабилась, смирившись с происходящим. Пусть со мной делают все, что угодно, лишь бы не шевелиться, не думать, не видеть, и снова провалилась в забытье от этой тишины и ровного покачивания машины. Я не знаю, сколько прошло времени, вероятно, не так много. Я очнулась от того, что машина остановилась. Я прислушалась к себе. Голова болела, но не так сильно, как в прошлый раз. В остальном самочувствие осталось прежним, то есть отвратительным. Куда меня привезли? И что со мной теперь сделают?» Машина мягко качнулась. Хлопнули дверцы. Потянула свежим воздухом, из чего я сделала вывод, что нахожусь за городом или возле воды. Меня схватили грубые жесткие руки и выволокли наружу. Я вдохнула полной грудью холодный воздух. Стало немного легче. И если попробовать пошевелиться, как бы снова по голове не звезданули. Кто-то остановился возле меня и пнул. «Все, приехали», — сказал первый голос, тот, что предлагал меня стукнуть в машине. «Не трогай ее, а то очухается, еще орать начнет», — предупредил второй. «Давай уже кончать с этим делом». Я забеспокоилась. Что это они собираются делать? Снова меня схватили грубые руки и впихнули в машину на переднее сиденье. Усадили как куклу, как манекен — Да еще кто-то из злодеев дернул за волосы, чтобы голова не клонилась на сторону. Боль взорвалась в голове. Я не удержалась от стона, но на этот раз мой стон никого не интересовал. Дверцы машины хлопнули. «Прощевайте, голубки!» — злорадно сказал тот, первый голос, и машину толкнули сзади. Я повернулась и увидела, что к стеклу прилипла мерзкая физиономия. Мужчина был бледен, Длинные светлые волосы болтались по плечам, их бровей почти не было видно. Он растянул в дурашливой улыбке рот и положил на заднее стекло руки с растопыренными пальцами. Внезапно обретя четкость виденья, я заметила, что на левом мизинце не хватает фаланги. Он мерзко ухмыльнулся и сказал еще что-то, четко артикулируя. Я видела, как шевелятся его губы, но уши внезапно заложила, как будто туда напихали грязной ваты. Машину снова сильно толкнули, и она покатилась. Сначала совсем медленно, потом быстрее, быстрее и быстрее. Затем раздался грохот удара, машина резко накренилась и куда-то полетела. Я малодушно подумала, что, наконец, все кончится. Страх, мысли, боль, и я обрету, наконец, покой. Но покой не приходил, а потом пришло новое, очень сильное ощущение — ледяной, пронизывающий холод. И от этого холода я окончательно пришла в себя. Я действительно находилась в машине, сидела на переднем пассажирском сиденье, пристегнутой ремнем. Машина была знакомая. По красно-черным кожаным сиденьям я узнала «Мазду», в которой искала часы заказчицы. Эта машина медленно погружалась в темную осеннюю воду. Вода стремительными струями вливалась в салон машины из всех щелей и просветов, и чем быстрее она заполняла салон, тем быстрее машина погружалась в воду. Вода уже поднялась до колен, до пояса. Именно эта ледяная вода привела меня в чувство. Я потянулась к ручке двери, попыталась ее открыть, Конечно, при этом машина мгновенно наполнится водой, но я смогу вырваться из нее, выплыть. Однако не тут-то было. Дверная ручка не поддавалась, она была заблокирована. Я попыталась опустить стекло и снова безрезультатно. Ну да, тем, кто запер меня в этой машине, вовсе не хотелось, чтобы я выплыла. Они не оставили мне ни малейшего шанса. Меня охватил ледяной, темный ужас, такой же темный и холодный, как осенняя вода, в которую погружалась машина. Вдруг боковым зрением я заметила, что рядом со мной кто-то сидит. Я повернула голову, застонав от боли, и увидела на водительском сидении мужчину. Он смотрел прямо перед собой, ни на что не реагируя и ничего не предпринимая, как будто его ничуть не волновало, что наша машина уходит под воду. И тут я его узнала. Русые, коротко подстриженные волосы, немного вздернутый нос, оттопыренные уши. Это был тот самый мужчина, которого я видела на заднем сидении Мазды с нелепо подогнутыми ногами и неловко повернутой головой. Его усадили на водительское место и пристегнули ремнем безопасности. Только поэтому он сохраняет вертикальное положение, не падая на пол машины. Значит, на его помощь можно не рассчитывать. Вот так всегда с мужчинами. Когда их помощь особенно нужна, они оказываются больными, занятыми собственными делами или, в конце концов, мертвыми. А значит, рассчитывать приходится только на свои собственные силы. Тем временем машина уже полностью ушла под воду. В салоне стало гораздо темнее, свет в нем стал зеленоватым, каким-то призрачным. Ну да, ведь мне скоро предстоит стать утопленницей, русалкой, а их всегда изображают с зелеными лицами и зелеными волосами, в которые вплетены водоросли. Вода поднялась уже к самому подбородку. Стало тяжело дышать. Я заколотила кулаками по лобовому стеклу, но с таким же успехом можно было пытаться пробить танковую броню метелочкой для сметания пыли. Воздуха в салоне оставалось все меньше и меньше. Истерический всплеск активности сменился апатией. Холод сковал все мое тело, он проник в самое сердце, в мозг. Я почувствовала безразличие ко всему. Еще несколько минут, и я умру. Значит, так и надо. Значит, я не достойна ничего другого. Семьи у меня нет, и обо мне никто не станет горевать, разве что дядя Вася и Бонни дядя вася он отправил меня на такое опасное задание и даже не подумал о подстраховке не подумал чем все это может обернуться значит ему на меня наплевать но бонни бонни меня действительно любит он будет горевать очень долго может быть всю жизнь и кто с ним будет гулять кто станет кормить его вредными деликатесами и учить хорошим манерам апатия отступила Во мне снова пробудилась жажда жизни. Однако одной жажды слишком мало, нужно еще кое-что, чтобы выбраться из наглухо закрытой машины, быстро опускающейся в речную глубину. «Я не хочу, не хочу умирать, да еще так глупо! Господи, помоги мне!» И тут я внезапно вспомнила, что пока искала в машине часы заказчицы, открыла бардачок и увидела в нем тяжелую бронзовую статуэтку — сову с круглыми пристальными глазами. Не то пресс-папье, не то бумагодержатель. В последней надежде я дернула крышку бардачка, вытащила бронзовую сову и изо всех сил ударила статуэткой по боковому стеклу. Тяжелая темная вода смягчила удар, и стекло устояло. Я отстегнула ремень безопасности, которым эти гады пристегнули меня нарочно, Теперь удобнее было замахнуться. Я снова ударила по стеклу, вложив в этот удар все свое отчаяние, все желание жить. На этот раз по стеклу побежали змеящиеся трещины. Я била снова и снова в одно и то же место. Вода поднялась до самого потолка салона. Я едва успела последний раз глотнуть воздуха и снова обрушила бронзовую сову на стекло. Последние пузырьки воздуха вырвались на поверхность, и машина коснулась колесами речного дна. В глазах у меня начало темнить. Я едва удерживалась, чтобы не втянуть в себя холодную воду, пахнущую тиной. Надежда на спасение стремительно уходила. И тут стекло не выдержало. Оно не раскололось, расползлось на мутные дробящиеся куски и вывалилось наружу, в темную придонную синеву. Задыхаясь, я с трудом протиснулась в образовавшийся проем, оттолкнулась ногами от машины и рванулась вверх, к свету, к воздуху, к жизни. Темная вода не хотела выпускать меня, она уплотнилась, замедляя каждое мое движение, как это бывает во сне. Ее тяжелый холод сковывал меня, сжимал мое сердце смертной судорогой. В глазах темнело, легкие разрывались от боли, Но тело из последних сил сопротивлялось, руки гребли, пытаясь вытащить, вытолкнуть меня из ледяного плена. И вдруг, когда я уже почти утратила надежду, толща воды разорвалась, и я выпрыгнула из нее, как летучая рыба. Я тут же упала обратно, погрузилась с головой, но за ту долю секунды, что пробыла на поверхности, я успела сделать жадный, судорожный вдох, и сознание мое начало проясняться. Я снова сделала несколько сильных движений руками и окончательно выплыла на поверхность. Было страшно холодно, руки и ноги едва подчинялись мне, но я могла дышать, дышать, и это оказалось таким счастьем. Раньше, бывало, я огорычалась по самым пустым ничтожным поводам. Меня выводили из себя человеческие хамства или глупость. Я могла расстроиться из-за испорченной блузки или подгоревших котлет. Какая же я была дура! Я могла дышать, а по сравнению с этим все мои мелкие расстройства ничего не стоят. Однако нужно торопиться. Намокшая одежда тянула вниз, особенно мешали ботинки. Казалось бы, такие симпатичные ботиночки на каблуке так мне нравились, а вот теперь так мешают... Плаваю я хорошо, но в такой амуниции долго не продержусь. Приподняв голову, я огляделась. Я плыла по одной из узких проток, на которые делится Нева перед впадением в Финский залив. С одной стороны протока ограждала металлическая балюстрада, и в ней зиял широкий пролом. Видимо, именно в этом месте Мазда врезалась в ограждение и рухнула в воду. С другой стороны берег был ничем не огорожен — и его пологий склон, заросший осенней травой, спускался к самой воде. Туда-то я и поплыла из последних сил. На это имелось несколько причин. Во-первых, на пологий склон гораздо легче взобраться. Во-вторых, с той стороны, откуда сорвалась в воду машина, меня вполне могли караулить те люди, которые устроили мне такие ужасные похороны. Но все эти причины я осознала гораздо позднее. В тот момент решение принималось на подсознательном уровне. До берега было совсем недалеко, но и силы мои были на исходе. Я снова начала тонуть. Но, к счастью, здесь было уже не глубоко, и я почувствовала под ногами твердую землю. Шатаясь, едва держась на ногах, я выбралась на берег и тут же упала без сил. Меня начала бить крупная дрожь, то ли от пережитого ужаса, то ли от усталости, то ли от холода, то ли от всего вместе. Как все-таки устроен человек? Только что я мечтала о глотке воздуха, потом о твердой земле под ногами. Теперь у меня было и то, и другое, а мне снова было плохо. Теперь я умирала от холода, а ноги не держали меня от слабости. Я попыталась ползти, но и на это не было сил. Перед глазами у меня раскачивалась какая-то блеклая, увядшая травинка, упорно не желавшая смириться с наступлением осени. Я прикрыла глаза и подумала, что отдохну немного, совсем немного, буквально совсем чуточку. Мысли начали путаться, перед внутренним взором поплыли разноцветные круги и пятна, и я начала засыпать. Где-то в глубине сознания мелькнула смутная мысль, что если я усну в мокрой одежде на холодной земле, то либо вовсе не проснусь, либо заработаю тяжелое воспаление легких. Но я отодвинула эту мысль подальше, как несущественную и несвоевременную, и погрузилась в теплую темную реку сна. И вдруг что-то или кто-то выдернул меня на поверхность. Я почувствовала пронизывающий холод, услышала негромкое ворчание, пыхтение, глухое фырканье, и, еще не открывая глаз, недовольно проговорила. «Бонни, паршивец, ну дай же мне поспать! Еще хотя бы полчасика, мы обязательно погуляем, только чуть позже, и немедленно отдай одеяло, холодно же!» Но ворчание продолжалось. В дополнение к этому мне в лицо ткнулось что-то холодное и мокрое. Впрочем, не мне бы говорить. Я сама была такой холодной и мокрой, как настоящая утопленница. Утопленница, которой я только что едва не стала. Я вспомнила, как выбиралась из тонущей машины, как потом, задыхаясь, всплывала на поверхность, как плыла к берегу и окончательно проснулась. Мне в лицо тыкался холодный собачий нос. Но это, разумеется, был не Бонни, а какая-то совсем незнакомая собачонка, отдаленно напоминающая лайку. Собачонка снова ткнулась носом в мою щеку и негромко чихнула. Тут же где-то рядом раздался недовольный голос. — Найда, что ты там нашла? Небось опять крысу? Сколько тебе говорил, не тащи всякую дрянь! Я услышала шорох кустов, шаги, и тут же голос прозвучал совсем близко. — Вот те, нате, лещ в томате! Это кто же здесь отдыхает? Я попыталась что-то проговорить в ответ, но вместо слов смогла издать только глухой стон. — Да ты никак живая! — удивленно проговорил незнакомец и наклонился надо мной. Я увидела широкую красную физиономию, обрамлённую квадратной шкиперской бородой, и снова застонала. — И правда живая! — констатировал бородач и добавил. — Но это ненадолго, если ты сейчас же не согреешься. Ну-ка, девонька, поднимайся! — Он наклонился еще ниже и подхватил меня под мышки. «Не могу», — пробормотала я едва слышно. Однако он меня расслышал и ответил строго. «Можешь, если жить хочешь. Мне одному тебя не дотащить, и тебе надо шевелиться, чтобы не замерзнуть». Я что-то недовольно проворчала, но все же собрала остатки сил и попыталась встать. Совместными усилиями мы сумели придать моему непослушному телу вертикальное положение я поплелась в неизвестном направлении, опираясь на плечо брутального незнакомца. Через две минуты, когда силы снова оставили меня, и я решила, что не смогу больше сделать ни шагу, перед нами появился небольшой костерок, разведенный в окруженной кустами ложбинки. — Ну вот, девонька, теперь раздевайся и грейся, — скомандовал мой спаситель. — Раздеваться? — переспросила я, удивленно-подозрительно покосившись на него как это — раздеваться? Зачем раздеваться? — Действительно, может, он маньяк. Место глухое, безлюдное, неизвестно, что у него на уме. — Раздевайся, если не хочешь заболеть, — повторил он настойчиво. Сушить на себе мокрую одежду — это последнее дело. — Я... я стесняюсь, — проговорила я неуверенно. — Вот те на в томате! — усмехнулся дядька. — Ну, если стесняешься, это хорошо, значит, будешь жить. Покойники, они уже ничего не стесняются. Он посерьезнел и добавил, поднимаясь. — Ты, если чего думаешь, так зря. Нам с ты не больно-то нужна. На вот, когда разденешься, накинь это. Он бросил мне ватник с продранными локтями и вязаный шарф неопределенного цвета. Свистнул собаки и отошел от костра. Я проводила его взглядом и быстро стащила с себя мокрую одежду. Стащив через голову мокрый свитер, я удивленно уставилась на свою левую руку. Вместо моих простеньких часиков на запястье были надеты очень красивые золотые часы. Те самые часы, которые я нашла на полу паркинга рядом с темно-красной Маздой. Часы, за которыми меня послала заказчица. Часы, из-за которых я чуть не отправилась на тот свет. Что это значит? Как эти часы оказались на моей руке? Ведь я их точно не надевала. В голове у меня мелькнула какая-то мысль, но я вздрогнула от холода, и эта мысль, вильнув хвостом, уплыла в глубину подсознания. А я осознала, что стою почти голая на осеннем ветру и потянулась за ватником, который оставил мне мой спаситель. Этот ватник был ужасно заношенный и грязный, но сухой и теплый, и я влезла в него, стараясь не думать, кто носил его до меня, и замоталась поверх него шарфом, обернув конец шарфа вокруг головы. Ватник был велик мне на пять размеров, но в нем было тепло, особенно когда я села к костру и протянула к нему руки. Меня снова начало колотить, но это уже была остаточная дрожь, Так выходил из меня накопившийся в организме холод. «Ну, переоделась?» — раздался за моей спиной голос бородача. «Теперь вот на, выпей!» С этими словами он протянул мне квадратную бутылку мутно-зеленого стекла, заткнутую бумажной пробкой. «Это что такое?» — спросила я подозрительно. «Лекарство!» — он вытащил пробку и вложил бутылку в мои руки. «Ты пей, пей, не сомневайся!» Я с недоверием поднесла горлышко к губам, осторожно глотнула и чуть не задохнулась. Мой рот, горло, пищевод обожгло жидким пламенем. Однако через секунду пламя превратилось в ровное тепло, которое побежало по всему моему телу, выгоняя из него холод и мутную темноту осенней реки, едва не ставшей моей могилой. — Ну-ка, еще глоточек! — проговорил бородатый дядька и наклонил бутылку. Я невольно сделала еще один глоток и снова обожглась, но на этот раз почувствовала неприятный сивушный привкус мутного пойла и отстранилась, проговорив, — Фу, какая гадость! На то оно и лекарство, а лекарство оно и не должно быть вкусным, — наставительно ответил дядька и добавил, — Ну, тебе хватит, а то запьянеешь, песни горланить станешь, ко мне вязаться, безобразие нарушать. «Ну уж вязаться!» — хихикнула я и впервые внимательно взглянула на своего спасителя. Это был коренастый дядька лет шестидесяти, в свитере грубой вязки и поношенных джинсах. Шкиперскую бородку и красное обветренное лицо я уже упоминала. Дядька развесил мою мокрую одежду на кольях вокруг костра и уселся рядом со мной на перевернутый ящик. Но, проговорил после недолгого молчания — — Давай, что ли, познакомимся? Меня зовут дядя Коля, а для самых близких людей — лещ в томате. Ну, ты можешь меня называть, как тебе больше нравится. С Найдой ты уже познакомилась. — А я Васи... Василиса, — представилась я в ответ слегка заплетающимся языком. — Василиса? — переспросил дядя Коля. — А что, хорошее имя? — Во всяком случае, редкое. И не из этих, новомодных. А скажи мне, Василиса, как ты в реку-то угодила? Мне совершенно не хотелось рассказывать этому странному дядьке о своих приключениях. Я облизала губы и проговорила, все еще слегка запинаясь. Сва, свали, свалилась, шла по бережку и бултых, и потом буль-буль, еле выплыла. Вдруг у меня в голове всплыла старая песня, которую я от кого-то слышала в детстве. Я пригорюнилась, подперла щеку кулаком и затянула дурным голосом. Шел отряд по бережку, шел издалека, шел под красным знаменем командир полка. Дальше слова вылетели из моей памяти. — Да, — вздохнул дядя Коля, — песню уже горланишь. Наверное, второй глоток лишний был. Ни, — ничего не лишний, — возразила я, слегка заикаясь. — Я... я еще могу. «Я трезвая» и для большей убедительности попыталась встать. Попытка, впрочем, не увенчалась успехом. Впрочем, моей вины в этом не было. Просто земля, кусты, костер и дядя Коля внезапно закачались и поплыли по кругу, как на карусели, а в таких условиях кто угодно не сумеет встать. «Сиди уж», — усмехнулся дядя Коля. «Ишь, расхрабрилась, еще сломаешь себе что-нибудь». Он задумчиво посмотрел на костер и добавил. «По бережку, значит, шла. А в машине, которая с того бережка сверзилась, значит, не ты сидела?» «Так вы видели?» — спросила я, слегка протрезвев. «А если видели, чего же тогда спрашиваете? Вот я, например, вас не спрашиваю, кто вы такой и что здесь со своей найдой делаете. Если не хочешь говорить, не говори». Дядя Коля пожал плечами. — А лично нам с Найдой скрывать нечего. Мы тут с ней рыбку ловим. Окушков да платву. Он показал на котелок, кипящий над костром. — Кстати, скоро уха будет готова. Он достал из рюкзака ложку, попробовал варево, кипящее в котелке, и добавил в него перца и лаврового листа. Потом повернулся ко мне и проговорил. — Только, девонька, ты мне скажи. В машине вас вроде двое было, а выплыла ты одна. Я снова вспомнила весь пережитый ужас. Вспомнила труп на соседнем сиденье, и в глазах у меня потемнело. Вдруг у меня за спиной раздвинулись кусты, и до боли знакомый голос проговорил. «Мужики, вы тут давно сидите? Не видели, случайно, как машина с того берега в воду вылетела?» «Ничего не видели», — быстро ответил мой бородатый спаситель. — А ты, товарищ, почему, собственно, интересуешься? Ходят тут, всякие вопросы задают. — Это не всякие, — воскликнула я, поднимаясь на ноги и поворачиваясь. — Это мой дядя Вася. Правда, при этом голова у меня снова закружилась, и полянка вокруг костра закачалась, как палуба корабля. Но я все же успела разглядеть моего любимого шефа, который с расстроенным и озабоченным видом выглядывал из-за кустов. Дядя Вася уставился на меня и протер кулаками глаза. Только тут я сообразила, как выгляжу. В длинном продранном ватнике, надетом практически на голое тело, с головой, обмотанной полосатым шарфом на манер бедуинского тюрбана. Не мудрено, что дядя Вася меня не сразу узнал. «Василиса!» — воскликнул он после затянувшейся паузы. «Это ты, что ли?» Он подбежал ко мне, схватил за плечи, встряхнул, отступил и уставился на меня, как на чудо природы, словно никак не мог поверить, что это действительно я. — Это ты? — повторил он дрожащим голосом. — Нет, не я, — проговорила я насмешливо. — Это мой призрак. Сама я утонула и теплыми майскими ночами буду выходить на берег и заманивать в воду легкомысленных прохожих. Конечно, я понимала, что дело вовсе не шуточное. Видела, что дядя Вася от волнения стал белым, как мел, но какой-то бесенок подзуживал меня, да выпитое зелье делало свое дело. «Шутишь, да?» — возмутился дядя Вася и опустился на ящик. Видимо, от перенесенного потрясения у него подогнулись ноги. «Я уж и правда думал, что ты утонула. Представляешь, что я пережил?» «Да?» — воскликнула я. Это, оказывается, вы много пережили, а я так, груши околачивала. Да я десять раз была на волосок от гибели, и все из-за этой, заразы заказчицы. Подожди, тезка. Дядя Вася выразительно взглянул на бородатого рыболова. Мы тут не одни, а дело того, конфиденциальное. Расскажешь мне все попозже. Ну, раз ты мужик свой перебил его рыболов. «Раз ты свой, прошу к столу. У меня уха как раз сварилась». Он достал из своего бездонного рюкзака три алюминиевые миски, три ложки и показал на ящике вокруг костра. «Кушать подано! Садитесь жрать, пожалуйста!» Уха у него оказалась на редкость душистой и ароматной. Впрочем, после пережитых приключений я, наверное, съела бы даже картонный гамбургер. Я в две секунды слопала свою порцию и с благодарностью согласилась на добавку. Дядя Вася тоже ел да похваливал. Правда, когда наш новый знакомый достал свою заветную бутыль и предложил выпить за знакомство, дядя Вася покачал головой и пояснил, что не может пить, поскольку за рулем. — Мне бы и надо стресс снять, да никак нельзя. Гаишники сейчас за этим делом очень следят. Впрочем, он порозовел и выглядел намного лучше, чем в первый момент. Видно, отдышался, да и уха пришлась кстати. «Правильно», — одобрила я, оторвавшись от ухи. «Не пейте! Это такое снадобье! Дух вышибает!» «А ты, значит, уже в курсе», — усмехнулся дядя Вася и из-под лобья взглянул на рыболова. «Что, спаиваешь девушек?» «Да ты что!» — возмутился тот. Ей обязательно нужно было выпить, иначе воспаление легких гарантировано. И снадобье у меня самое, что ни на есть хорошее. Из натурального продукта, двойной перегонки. Помню, я года три назад зимой в прорубь провалился, еле выбрался. Думал, все, заболею. Но выпил сразу своего снадобья и все как рукой сняло. Дядя Вася повернулся ко мне и покачал головой. — Ну и вид у тебя в этом ватнике! — Я засмущалась и встала проверить свою одежду. О том, чтобы выйти в город в моем теперешнем виде, не могло быть и речи. К счастью, ноги меня уже держали, и одежда возле костра почти высохла, только ужасно провоняла дымом. «Ну-ка, мальчики, отвернитесь!» — скомандовала я своим пожилым кавалерам. Они беспрекословно подчинились, и я торопливо переоделась. Мы поблагодарили рыболова за своевременно оказанную помощь и пошли к мосту, за которым дядя Вася оставил свою машину. «Приходите рыбку ловить!» — проговорил нам след наш новый знакомый. Едва его костерок скрылся за прибрежными кустами, дядя Вася озабоченно взглянул на меня и спросил. «Так что же с тобой стряслось, теска? Я остановилась, повернулась к нему и проговорила, задыхаясь от возмущения. «Когда у нас встреча с этой заразой?» — Это ты о ком, заказчица, что ли? — А о ком же еще? Это она втянула меня в такое... Такое, да вы же сами видели, чем это для меня обернулось! Встреча с ней через полтора часа, — спохватился дядя Вася, взглянув на часы. — Так что мне придется поторопиться. Но ты не ходи туда, езжай домой, прими горячий душ и отдохни, тебе и так уже сегодня здорово досталось. — Нет уж, — перебила я шефа. «Я хочу взглянуть ей в глаза и высказать все, что я о ней думаю. Ведь вы еще почти ничего не знаете». И я рассказала ему о своих приключениях, начиная с того, как нашла в Мазде труп неизвестного мужчины и заканчивая чудесным избавлением из тонущей машины.